стали моими последними словами, обращенными к колума Гамбе. Через секунду нас подхватил и закружил космический вихрь. Связь пропала, аппаратура на крепости и кораблях отключилась. Непонятное и не очень приятное ощущение, то ли ты летишь мгновения, мгновение, то ли долгие часы. К себя приходишь уже после того, как выныриваешь по другую сторону портала и снова видишь черноту космоса и звезды. Перед прощальными словами командиру линкора Дир, оставшегося в Тавриде прикрывать наш отход, Я приказал олу Магамби прекратить огонь по противнику и послать белый код о сдачи. Надеюсь, что благоразумие Кафтаранга победит его отвагу. Лучше уж видеть дир в качестве трофейного корабля в составе американского космофлота, чем узнать о гибели его экипажа. Как только приборы на Севастополе заработали и их работа была отлажена техническими службами, я подскочил к карте. Эх, жаль, что не догадался отдать распоряжение нашей первой эвакуационной группе и не ждать нас у портала, а без задержек уходить как можно дальше вглубь Екатеринославской. Так хотя бы и часть нашей потрепанной эскадры имела шанс на спасение. Нет, к моему разочарованию, Кагул, Иоанн Златоуст, Евстафий и остальные корабли находились рядом, ожидая нашего прибытия. — В смысле? — широко раскрыла на меня свои и так большие глаза Таисия Константиновна. — Как это — уйти и оставить вас здесь? «Ты сильно-то в самопожертвовании не играй!» «Мы бы задержали Янки на пару часов», — продолжал я убеждать капитана-командора в разумности отхода первой группы, «в то время как ты бы успела отойти и затеряться в системе». «Ага, а потом всю жизнь кается, что бросила своих товарищей», — хмыкнула Тася, покачав головой. «Нет уж, вместе затеяли эту авантюру с обороной перехода, вместе и будем расхлебывать». «Не то, чтобы это была авантюра», — не согласился я, — «но сейчас не время спорить». «Пора приниматься за построение обороны». «Ты думаешь, Джонс сразу же последует за нами?» спросил Таисия. «Уверен на все сто процентов». «И мы встретим Янки прямо у кольца перехода?» «Точно», кивнул я. «Станем как можно ближе и плотнее к порталу. Так противнику будет тяжелее входить в систему». «Но он все равно войдет в Екатеринославскую, так?» уточнила Тася, советуясь со мной как с более опытным флотоводцем. «Непременно войдет», согласился я. «Сдержать мы их не сможем, как бы этого ни хотели. Тогда, может, не будем стоять и ждать собственной смерти, а попытаемся оторваться?» Капитан-командор Романова все еще верила, что можно каким-либо образом спасти положение, в котором мы оказались. «У Джонса и остальных сорок минут до следующей активации врат. Бросимся в Астополь. Не смотри на меня так осуждающий. Да, бросим крепость, эвакуировав ее гарнизон. И помчимся на всех парах по направлению к ближайшему переходу». Достигнув его... «Снова прыгнем и на время затеряемся во внутренних мирах». это ты продумала», — усмехнулся я. «Давай по порядку. Эвакуация людей из Севастополя займет не менее получаса, и тем самым практически съест наш бонус во времени. Это раз». «Для эвакуации гарнизона можно оставить пару линкоров», — парировала княжна. «Остальные корабли могут уже сейчас начать убегать». «Хорошо», — согласился я. «Только все равно ничего не получится». «Посмотри на ходовые характеристики Евстафия и Аскольда. Первый нужно буксировать. Второй, хоть и идет самостоятельно, но лишь на половине силовых установок. Как быть с этими тихоходами? Брать на буксир? Тогда скорость эскадра упадет наполовину. Бросать? Не слишком ли много мы оставляем врагу? Кто действительно может уйти, так это маленький эсминец спылки Ну и еще, пожалуй, твой когул. Вот и все. Остальные обречены. Ты согласна покинуть эскадру? Вот еще». — возмутилась Тася моему предложению. То — То-то и оно, — подытожил я. — Так что ничего не выдумывай, а начинай подводить свой линкор поближе к вратам. И если и погибать, то пусть янки заплатят как можно большую цену за свою победу. Я оставил Севастополь на прежних координатах, в которые крепость выбросила из-под пространства. Остальные наши корабли выстроились полукружием по направлению к кварталу, готовые встретить огнем первую группу вторжения американцев. И те не заставили себя долго ждать. Ровно через 40 минут пять дредноутов, три линкора и два тяжелых крейсера 21-й линейной дивизии вице-адмирала Джонса вошли в Екатеринославскую, тут же восстанавливая мощности и работу оборудования и включая защитные экраны, Нашим канонирам удалось в отрезок времени, пока энергополя вражеских кораблей еще не набрали нужную мощность, нанести им некоторый урон, разбив пару-тройку батарей и разрушив несколько носовых и бортовых отсеков. Но это было недостаточно. Вымпелы, пришедшие из Тавриды в прошлом сражении, не имели повреждений. От этого удары нашей артиллерии были для них не сильнее комаринного укуса. Быстро активировав защитные поля, американцы вступили с нами в перестрелку. И тут практически сразу стало сказываться отсутствие у русских кораблей этих же самых энергополей. Мы изо всех сил, концентрированным огнем, пытались выжечь их щиты, а они в это время били нам по броне и по работающим батареям, выводя из строя палубные орудия одно за другим. «Наэма, собирай все истребители, что остались, и выключи мне поля этих пяти наглецов». Я связался с майором Белла, сводная эскадрилья, которая по-прежнему находилась на авианосце Арискане. Через две минуты несколько десятков трофейных F-4 уже были в космосе и заходили с одного из флангов на строй американских кораблей. К моему удивлению и разочарованию, на навстречу «Наэме» выскочили более сотни истребителей противника. Похоже, Джонс меня снова переиграл. Я же видел, как в Тавриде наш Рой практически уничтожил всю палубную авиацию 21-й американской дивизии. Так откуда же взялась эта сотня свежих фантомов? Я еще раз перепроверил информацию по вошедшим кораблям противника. Нет, все так. Перед нами были ренкоры, Мичиган, Джорджия и Мэн, а также тяжелые крейсеры Агаста и Сан-Франциско. Все из состава дивизии Джонса-старшего. Черт. Этот хитрюга, исполняющий обязанности командующего 6 флотом, до отказа забил ангары кораблей своей передовой группы эскадрильями из других дивизий. И теперь полусотни наших истребителей противостояли 110 вражеских F-4. Майор Белла, как только я увидел соотношение сил, а главное более удачное расположение американских фантомов по отношению к нашим, когда ас янки с двух направлений клещами зажимали малочисленную русскую эскадрилью, то тут же отдал приказ Наеме на немедленный отход. «Отбой приказа. Уводи Рой с линии атаки. Повторяю. Прекратить навал. Отойти к Орискане». «Александр Иванович, я пробьюсь. Гарантирую», — отозвалась Наэма, не желая отступать. «Я не сомневаюсь. Только именно этого Янки от тебя и хотят», — ответил я. «Они заманивают тебя. Сейчас ты пробьешься к стоящему левофланговому крейсеру Сан-Франциско и сцепишься с его зенитчиками». «В это время истребители противника атакуют вас с двух сторон. Я хотя бы успею обнулить поля крейсера», — продолжала сопротивляться майор Белла. «Отсутствие полей у одного Сан-Франциско ничего не изменит в картине боя», — ответил я на эме. «Так что без возражений, Немедленно прекращай навал и уходи под защиту арискани. Повторять не буду, ты меня знаешь». «К сожалению, знаю», — удрученно вздохнула майор. «Есть прекратить навал». Трофейные фантомы из десяток мигов... нехотя стали разворачиваться в направлении авианосца. «Господин адмирал, до подхода к американцам второй группы поддержки из-под пространства мы никак не успеваем уничтожить их авангард», — удрученно покачал головой генерал Мордвинов, подходя ко мне. «Судя по анализу, в арт мы проигрываем, получая гораздо больше урон, чем противник. Севастополь не может поддерживать огнем линкоры, так как у моей крепости не осталось ни одного целого орудия, кроме зениток. Что-то надо делать». «А что тут поделаешь?» — вздохнул я. «Из козырей у нас осталось лишь несколько крупных штурмовых групп. Оставаясь на прежних координатах, мы рискуем потерять все корабли. Поэтому передавайте приказ по эскадре. Линкором идти на сближение, готовятся к абордажу. Штурмовым подразделениям приготовиться к захвату вражеских кораблей». До повторной активации врат у меня было менее получаса. Мы даже сейчас, обладая численным перевесом и более выгодной позицией, не могли справиться с пятью дредноутами Янки. А что уж говорить, если к ним прибудет подкрепление. А оно точно прибудет, и очень скоро. Вице-адмирал Джонс знает наше слабое место. Без защитных полей мы не в состоянии сражаться с ним на равных. Поэтому рукопашное без вариантов и как можно быстрее, несмотря на то, что абордаж — это приказ в один конец. Как только мы сцепимся в ближнем бою с авангардом противника, если даже у нас получится захватить и обезвредить несколько их кораблей, то все равно мы проиграем. Вторая группа вторжения Янки добьет израненные русские корабли и их обескровленные команды, а у нас не будет возможности отойти. Я уже хотел было покинуть командный отсек Севастополя, присоединившись к одной из штурмовых групп, находящихся внутри крепости и ожидающих посадки на десантные модули. Как вдруг, краем уха, услышал диалог двух операторов, сидящих рядом со мной и Мордвиновым. «Черт разберет эти сигналы», говорил один из них. Я так и не понял, что это значит. Может, доложить старшим? спросил второй. А что толку? Они тоже не разберут эту белиберду, ожал плечами первый говоривший. Главное, сигнал зашифрован и транслируется на секретной частоте, но абсолютно непонятный. Дудка и крысы, вот все, что из этого понял. Идиотизм какой-то, или неудачная шутка. Повторите, лейтенант, что вы только что сказали? Я подскочил к оператору, как только услышал эти два слова. Господин контрадмирал! «Тут кто-то балуется, похоже», — смущенно произнес тот. «Чистота для военных, а не суть чушь». «Полный текст этой чуши вы видите на экран», — перебил его я. Дежурный нажал на кнопку виртуальной клавиатуры, и на таком же виртуальном голографическом экране появилась до боли знакомая мне фраза. «Никогда не следует отчаиваться раньше времени и тем самым обрекать на гибель себя и других. Всегда есть выход, только надо уметь его найти». «А вот это точно никакая не чушь», — пронеслось у меня в голове. С детства я чуть ли не наизусть помнил сказку про мальчика Нильса, путешествующего с дикими гусями. А также помнил, кто мне эту сказку первым рассказал, а после на примерах и цитатах из нее давал мне первые уроки жизни. «Крысы идут за дудочкой Нильса», — усмехнулся оператор, тоже как и я, выхватывая отдельные фразы из большого повторяющегося текста. «Видимо, наша секретная частота взломана Янки, а эта абракадабра запущена туда в виде мусора». «То, что противник частенько прослушивает наши каналы, это правда», — кивнул я, до сих пор не веря в то, что вижу перед собой на экране. «Но в данном случае он не взламывал нашу частоту. Покажите мне лучше, откуда поступает сигнал». Оператор тут же вывел на большую тактическую карту координаты пространства в 15 миллионах километров от перехода, который мы защищали. Хм, откуда во внутренних мирах, коим считалась система Екатеринославская, оказался туман войны?» Подумал я, смотря на серую пелену фрагмента голограммы, совершенно неизвестно, что внутри себя скрывающими. «Отменить мой предыдущий приказ», — через секунду громко сказал я, чтобы все находящиеся в командном отсеке офицеры связи меня услышали. «Повторяю, приказ о сближении с кораблями противника и общем абордаже отменить. Всем слушать новый приказ. и Иоанну Златоусту, Аскольду и Кагулу взять на буксир крепость. Бородино и императрицы Марии прикрывать отход. Маршрут движения сейчас вышлю. Не обращая внимания на удивленные взгляды присутствующих, я быстро набрал и переслал на корабли свои эскадры координаты, которым нужно было следовать. — Мы все-таки отходим? — недоуменно посмотрел на меня генерал Мордвинов. — Ну какой смысл? — Знаете сказку о Нильсе и волшебной дудочке, Анатолий Павлович? — улыбнулся я. — О ком? — Неважно. Выполняйте приказ. Командиры американских кораблей были поражены действиями русской эскадры не меньше. вместо сближения и попытки абордажа эти глупые раски неожиданно стали пятиться назад зацепили магнитными тросами полуразрушенную крепость и пытаются покинуть сектор давая полный карт бланш своему противнику янки на первых порах даже не стали преследовать корабли василькова решив сначала дождаться подкрепления из Тавриды. чуть позже догнать или двигающуюся русскую эскадру буксирующую севастополь будет делом несложным инейттен джонс не заставил себя долго ждать Как только генераторы портала набрали нужную энергию, его кольцо снова вспыхнуло ярким светом, и в Екатеринославскую вошли следующие пять вымпелов американского флота. Среди них был и флагман 21-й дивизии, авианосец Тикандерога, на борту которого находился сам командующий. Вице-адмирал Джонс с удовлетворением оценил происходящее в секторе. Корабли его авангарда были целы и почти невредимы, если не считать истонченных защитных полей. А русские трусливо бежали. пытаясь утянуть за собой неповоротливую махину крепости Севастополь. «Не такое, ж Васильков и находчивый, как его описывал Абадая Смит и остальные», усмехнулся Нейтон, довольный увиденной картиной. Затем вице-адмирал обратился к своим командорам. «Джентльмены, начинаем охоту. Перед нами раненый и почти не опасный зверь, которого надо загнать, окружить и уничтожить. Не будем дожидаться подхода остальных групп вторжения. Начнем облаву без них». Управимся с Васильковым быстро, так как у нас еще намечается свидание с Его Императорским Величеством, корабли которого, по моей информации, уже находятся в Екатеринославской и в данный момент движутся в нашем направлении. Восемь самых быстроходных дредноутов американского космофлота во главе с Тикандорогой ринулись за нами в погоню, оставив пару вымпелов в качестве охранения перехода. Джонс абсолютно не сомневался в том, что сил разделаться с русскими у него предостаточно. Да и никто, включая меня, тоже в этом не сомневался. Слишком наши корабли уступали вражеским в характеристиках. Без защитных полей и с наполовину выбитой палубной артиллерией мы физически не могли на равных сражаться с эскадрой Янки. Американцы, как заправские охотники, развернув построение широкой дугой, начали постепенно охватывать нашу группу с нескольких сторон. Догнать и обогнать идущие на скорости в шесть единиц русские корабли им не составило большой сложности. Джонс явно делал ставку на одновременную атаку сразу со всех углов, чтобы минимизировать свои потери, а также не позволить ни одному кораблю противника выскользнуть из его сетей. «Зачем столько сложностей?» — пожал я плечами, размышляя вслух сам с собой. «У Янки достаточно сил, чтобы не заморачиваться и атаковать флоп, а тут перед нами сложное маневрирование и потеря времени. Странно». Ответ на мой вопрос дал сам Нейтан Джонс, через некоторое время выйдя со мной на связь.